Я жила у папы в другом городе два года. За это время я всего один раз спросила отца о прошлом. Почему нас отдали в детский дом? Почему он не навещал нас и не пытался разыскать? Отец очень неохотно вспоминал те дни, и я чувствовала, что настойчивость лишь испортит наши отношения. Мы решили, что прошлое лучше забыть». Если разговоры о прошлом были неуместны, то одна тема была абсолютно запретной. Это разговоры о Боге. Он дал мне понять, что у него нет времени на Бога и религию. Вскоре я уехала и устроилась чертить планы, которые разрабатывали архитекторы. Сняла квартиру, сама платила за нее, сама убирала и готовила еду. Впервые я осталась один на один с миром. Мне исполнилось 21 год. И я опять встретилась с папой. Отец сидел на крыльце. Узнав меня, он медленно встал и пошел навстречу. Отец казался похудевшим и нездоровым. У него было больное сердце. Дори, всю жизнь у меня была философия, которая помогала мне жить. Скоро я умру. Но у меня... Нет философии, которая помогла бы мне умереть. Я затаила дыхание. Мое сердце разрывалось от любви и грусти. Папа, единственный, кто может человека подготовить к смерти, это Иисус Христос. Надо только верить в Него. Нет, я не хотел верить в Него, когда был здоров. Не хочу и сейчас. Папа. «Пожалуйста! Единственное, что спасет тебя, это вера в Бога!» «Нет, Дори, нет! Никогда!» Я замолчала, не веря своим ушам. Ах, «Лучше расскажи мне, детка, о своих успехах. Надеюсь, скоро твои картины будут висеть в каждом доме. Папа, я не буду художницей. Не понимаю, почему?» Папа, я хочу тебе сказать, что... Не пугай меня, что-нибудь случилось? Случилось. Понимаешь, я приняла решение, вернее, Бог призвал меня к этому. Дори, ты опять? Нет, папа, подожди, это важно для меня, пожалуйста. Ну, хорошо, я слушаю тебя. Говорить другим людям о Христе, о Его любви. Я хочу стать миссионеркой. Надеюсь, что этой осенью я поступлю в библейский колледж. Как неплохо себя чувствовал отец. Он встал. Его глаза глядели куда-то мимо меня. Потом он отвернулся. Если это то что ты действительно хочешь сделать в своей жизни, тогда не распаковывай чемодан и отправляйся обратно. С этого момента ты не моя дочь. Папа, ведь ты не это хочешь мне сказать, правда? Нет, это я больше не хочу видеть тебя. Сердце мое бешено колотилось, а ноги еле держали меня. Слезы застилали глаза, в горле стоял комок. Больше сказать было нечего. Я медленно и нетвердо пошла к выходу, надеясь, что отец остановит меня и скажет, что совершил ужасную ошибку. Но он даже не пошевелился. Когда я обернулась, отец по-прежнему стоял на крыльце ко мне спиной и Молчал. Я попыталась обнять его, но он отстранился. «Папа, я все равно люблю тебя!» Он не ответил и не обернулся. Это был последний раз, когда я видела отца живым. Дождь хлестал по оконному стеклу поезда, а в стуке колес мне слышались слова. «Ты опять одна! Ты опять одна!» Ты опять одна. Слезы градом покатились из глаз. Больше я не могла сдерживаться. В этот момент мне казалось, что я действительно одна. Мой отец решительно и безоговорочно отверг меня. Но хуже всего, что в последний раз он отверг Христа. Наверное, мне понадобился час, чтобы вспомнить, что единственный, кто не покинул меня, это Бог. Когда-то я выучила стих, и сейчас в этот тяжелый для меня момент эти стихи из Библии внезапно пришли мне на ум. Не оставлю и не покину тебя, Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек. Тепло Божьей любви коснулось и успокоило меня. «Нет, и я не была одна, не была!» Моя мать сожалела, что родила меня, отца не волновало, как я росла, а теперь он отказался от меня. Кто-то сказал, «Когда у вас не остается ничего, кроме Бога, вы понимаете, что этого достаточно. Бог стоял рядом, когда я была никому не нужна, Он не собирался отречься от меня и теперь. Однажды в наш небольшой городок приехали военные. И это был большой повод для оживления. Красивые парни не давали покоя девичьим головкам, особенно один Высокий, красивый и невероятно обаятельный Подождите, подождите, говорила я девчонкам Которые с восторгом отзывались о нем Какая-нибудь девушка пленит его И его действительно пленила одна девушка Скромность и заниженная самооценка Не позволяли мне даже думать о том Что я сама исполню свое пророчество Но произошло чудо Я и Ллойд, так звали этого молодого человека, поступили на первый курс библейского колледжа. И хотя мы знали друг друга с начала семестра, ухаживание началось только в январе. Однажды во сне Ллойд увидел, что женился на мне. После этого он пригласил меня на свидание. Дори, давай сегодня вечером сходим в кафе. Это все, что я смогла ответить, отчаянно стараясь скрыть охватившую меня радость. Я встречу тебя в семь часов. Сначала я никому не сказала, что Ллойд пригласил меня. Я боялась, что кто-нибудь фыркнет и скажет «Тебя?». Я еще прихорашивалась, когда меня позвали. «Дори, тебя ждут!» Было без пяти минут семь. Господи, как приятно, когда кто-то ждет меня. В кафе мы много разговаривали и не могли наговориться. Он рассказывал о своем доме, о своих родителях, о том, как Бог коснулся его сердца, и он стал верующим. Я немного рассказала о себе и была очень благодарна ему за то, что он не расспрашивал о подробностях. После длинной беседы мы отправились в обратный путь. Ночь была ясной, звезды ярко сверкали, Ллойд взял меня за руку и стал искать на небе большую медведицу. Неужели это то, чего мне так не хватало? Господи, как это прекрасно! К окончанию семестра наша дружба окрепла. Уезжая на летние каникулы, мы договорились писать друг другу На своих письмах вместо обратного адреса Ллойд рисовал ковш большой медведицы В последнем письме он написал «Я думал о нас, сообщи, когда вернешься, я встречу тебя» Конечно же, он встречал меня на железнодорожном вокзале «Меня поцелует!» — думала я в то время, когда поезд останавливался около платформы. А через несколько секунд я уже была в его объятиях, и он поцеловал меня. По дороге в колледж мы проходили мимо ювелирного магазина. «Давай зайдем и посмотрим кольца. Я хочу купить одно для тебя». Не веря своим ушам, я растерянно взглянула на него, а он прошептал те три коротких слова, которые мне так хотелось услышать. Я люблю тебя. Когда я пришла к себе домой в женское общежитие, колледж Мне хотелось плакать от счастья. «Господи, Ты так милосерд, что даже позволил мужчине полюбить меня. Для него совсем не важно, что я некрасивая. Он просто любит меня. Господи, это слишком прекрасно, чтобы быть правдой. Бог вел нас друг к другу. Мы убеждались в этом все больше и больше». За это время мы успели съездить к родителям Ллойда, и они приняли меня всем сердцем. Свадьбу решили назначить на 15 июня. Мне не на что было купить свадебное платье, но просить денег не хотелось. Вернувшись в колледж, я встретила замужнюю подругу, которая сказала, «Дори, послушай, у меня осталось свадебное платье? Думаю, оно подойдет тебе. Если хочешь, можешь надеть его». «Спасибо, но...» Но «Мне не совсем удобно. Брось, просто прими это, как от Бога». Платье подошло идеально. Нашлась так живота и деньги для свадьбы. И вот день свадьбы!» Господи, благослови нас и сделай нашу семью примером Твоей истинной любви. Если Ты дашь нам детей, благослови их, и пусть они прославят имя Твое. Потом я ущипнула себя. Неужели это все правда? Боже, если Ты хоть на один день можешь сделать меня красивой, то пусть это будет сегодня. И в этот день я чувствовала себя королевой и невероятно красивой. После свадьбы мы сняли небольшую квартиру недалеко от колледжа и закончили последний курс вместе. А вскоре у нас родился сын Барни. Если бы в то страшное время, когда я была в детском доме, кто-нибудь сказал мне что я буду по-настоящему счастлива, я бы не поверила. Но это произошло. Я была замужем за удивительным, чудесным человеком. Я была матерью восхитительного сына. Бог дал мне намного больше того, что я могла бы попросить или даже представить себе. Бог благословил мою жизнь.